Глава 21 На выходе мы столкнулись с Ренатом, и он изумленно окрулил глаза, преградив нам путь. «Что происходит, Уль? Я вышел на три минуты позвонить», спросил начальник, недоуменно глядя на меня. «Однако я не успела и рта открыть». «Она едет домой!» заявил Антон твердо. «То есть ты имеешь в виду к тебе домой?» Ренат смерил его презрительным взглядом. «Тебя это не должно заботить!» – отрезал муж. «Да неужели?» – усмехнулся мой начальник, воистину скрестив руки на груди. Все происходило так быстро, что я просто не успевала за их перепалкой. Да и реакция у меня была заторможенная. «Ульяна не ребенок и в состоянии сама принимать решения. Похоже, Ренат не собирался отпускать меня без боя. «Решение?» Лицо Антона пренебрежительно скривилось. «Минуту назад она убегала от бухого мужика, пока ты тут решал свои вопросы, так что закрой рот и уйди с дороги!» Муж плечом сдвинул ошарашенного Рената с нашего пути и потянул меня за собой. Я повиновалась, потому что сопротивляться не было сил. Да и желания особо. Тот придурок меня и впрямь напугал. К тому же я не трезва процентов на восемьдесят пять. И в таком состоянии не хочется опозориться при всех. Антон усадил меня на переднее сиденье своей машины. Он был зол. Я заметила его резкие движения даже своим мутным взором, однако не стала обращать на это внимание. Мне было не до этого. Стоило только опустить голову на спинку сиденья, как через несколько секунд меня просто вырубило. «Подъем, спящая красавица! Приехали!» В ушах зазвенел мужской голос. И кто-то потряс меня за плечо. Но мне совсем не хотелось просыпаться, даже несмотря на то, что шея жутко затекла, и я ощущала дискомфорт сквозь сон. м, -м, -м, -м застонала я, пытаясь разлепить глаза. Ну что? Приехали, настойчиво объявил Антон, и теперь-то я смогла рассмотреть мужа, нависшего надо мной. Ладно. Вздохнула, пытаясь, как каракатица, выбраться из машины. Выбралась, выпрямилась и, пошатнувшись, поняла, что меня ведет куда-то в сторону. Я едва не свалилась на бок, потеряв равновесие, но муж вовремя успел подхватить меня за талию и дернул к себе. «Голова закружилась!» – пролепетала я свое оправдание. «Ну, конечно!» – усмехнулся тот, не поверив, и, продолжая придерживать меня, повел в направлении дома. И я не стала возражать, так как ноги не особо слушались выпившую хозяйку. — Как ты узнал, где я? — спросила я, когда мы зашли в квартиру. — Неважно! — отрезал Антон, явно не собираясь делиться со мной подробностями. — Неважно! — переспросила я, непослушными пальцами пытаясь справиться с дурацкой застежкой на своих сандалях. Зачем ты вообще туда приперся? Мой язык немного заплетался. «Это так ты меня благодаришь?» Прорычал он, скривив свои красивые губы. «Черт возьми! Какой же он красивый! Так и хочется дотронуться, поцеловать!» «За что?» Непонимающе посмотрела на него, занятая другими, более приятными мыслями. «Ну хотя бы за то, что я не дал тому придурку на тебя наброситься!» «Ой, можно подумать, я сама бы не справилась!» Фыркнула самоуверенно и, скинув обувь, выпрямилась и оказалась совсем рядом с ним. Как же он вкусно пахнет! Господи, да куда меня несет? Ульяна, детка, притормози! Ага, я видел, как справилась! Отчеканил муж с насмешкой. Ну тебе-то какое до меня дело! Можно подумать, ты очень беспокоишься обо мне! Спросила прямо и застыла. Насколько это вообще было возможно в моем состоянии, ожидая ответа. Почему-то сейчас это стало важно. Отчаянно хотелось верить, что действительно беспокоиться. Мы в ответе за тех, кого приручили. Слышала такое? Так что пока ты здесь, я отвечаю за тебя. Его колючие слова вонзились в мою грудь острыми шипами. «Приручил, значит? Он ничего там не попутал?» «Очень смешно!» Выдавила из себя нервно хихиканье и сердито добавила. «Я тебе не собака, чтобы приручать меня, и ты никто, чтобы отвечать за меня! Не волнуйся, я скоро уеду, и тебе больше не придется строить из себя заботливого мужа, и вообще не смей вмешиваться в мою личную жизнь! Я же сказала тебе по телефону, что останусь у Рената! Какого черта ты приперся за мной? Может, у меня с ним отношения?» «Отношения?» Его глаза пугающе потемнели, а скулы заострились. «То есть я обломал ваш секс?» «Да, обломал», — соврала, сама не зная почему. «Отвезти назад?» — спросил он сквозь зубы. «Отвези!» — воскликнула я раздраженно и ринулась к двери. Но Антон остановил и, грубо схватив меня за талию, прижал к стене. «Пусти!» Потребовала я гневно. «И давно ты с ним спишь?» Зашипел он мне в лицо, испепеляя мою кожу своим горячим дыханием. «Тебя волновать не должно!» Отрезала я и продолжила с большим запалом. «Или ты думал, я пять лет хранила тебе верность?» Растянула дрожащие губы в жалком подобии улыбки. «Что ж, придется тебя расстроить. Это не так. А сцены ревности оставь для своей невесты». «Расстроить — Расстроить? — повторил тот и рассмеялся мне прямо в лицо. — Мне плевать, что и с кем ты делаешь. Я хочу лишь, чтобы ты побыстрее свалила отсюда и не создавала мне проблем. — И поэтому так злишься? — Ты бесишь меня. Это единственная причина. — Я вообще тебя не трогаю. Может, именно это тебя и бесит? С вызовом посмотрела ему в глаза. — Тот, поцелуй на мосту. С чего он был? Натрезвую я остерегалась таких тем, а сейчас меня буквально распирало. Ни с чего, просто глупость! Да неужели! Я встала на носочки и приблизила к его лицу свое. Теперь наши губы разделяли опасные сантиметры. Откуда только взялась эта смелость? Или же правильнее будет сказать, безрассудность? Не знаю, но против воли я продолжила его дразнить. «А я думаю, ты злишься из-за того, что обломался. Ты ведь привык получать все, не так ли, золотой мальчик?» «Да, я всегда получаю то, чего хочу». Его пятерня обхватила мое лицо. Взгляд скользнул губам. «Но тебя я не хочу». «О, прекрасно! Я даже рада это слышать, потому что мои чувства к тебе давно умерли». Остался только слабый осадок обиды, но и он, надеюсь, скоро пройдет. Боже, как бы я хотела в это верить. Однако это было далеко от правды. В моем сердце все еще что-то есть. Да, возможно, не та любовь, которую я испытывала раньше. Но какая-то крупица от нее осталась до сих пор. И почему-то сейчас это ощущается особенно сильно. От одной мысли о том, что муж ведет себя так из-за ревности, Меня наполняет ликование. Только я прекрасно знаю, насколько болезненным может быть самообман. И не позволю своим желаниям снова затуманить мой разум. Наверное, будет правильным поскорее уехать. Неожиданное осознание пришло вместе с болью и словно ветер развеяло все иллюзии. Да, вряд ли с таким отношением я смогу по-настоящему узнать мужа. Он будто ненавидит меня, и я не понимаю, за что». и ничего не могу с этим поделать. «Знаешь, мне интересно только одно», задумчиво произнесла я, стараясь не обращать внимания на его обжигающие прикосновения. «В этой ситуации больше всего пострадала я, и тем не менее отношусь к себе нормально». Мне было сложно в таком состоянии формулировать предложение, поэтому я постоянно запиналась. «Но за что ты ненавидишь меня, не понимаю?» Что я тебе сделала? Ведь если бы я не приехала, у тебя могли возникнуть серьезные проблемы. Ты бы женился, будучи уже женатым.